Глава девятая. Плохая примета сбывается. Здесь у меня кладовые и кухня, сказал Кощей, хотя и так все было понятно при первом взгляде на интерьер второго помещения. Вот колбаса сыр копченая, вот сервелат, вот колбаски баварские, вот еще пятнадцать сортов колбасы. Ешь трехголовый. Чего тебе еще? Пригостите кашку полезно. Я могу тебе быстро растворимую гречку наболтать или овсянку. У меня этих концентратов хоть замок из брикетов в строй. Потапов набросился на еду. Кошей с удовольствием наблюдал за ним. Уф, сказал счастливый Потапов. Спасибо вам безмерное, очень вкусно. Да нет, не очень. Сплошные консервы и концентраты, сказал Кошей. Это все старые запасы. Хорошо, что у них огромный срок годности. С тех пор, как закрыли временные каналы, подвозу не было, и компаний мне никакой нет. Скучно. Да, у вас пустынно, согласился Потапов. Я, когда путёвку брал, думал: юрский период, слева стадо диплодоков, справа бронтозавров. Напротив, анкилозавр со стегозавром беседуют, за араукарией цертозавр прячется, в небе птеродактили и рамфаринхов в три слоя. Из любой лужи плезиозавр выглядывает. А тут три дня гуляю и почти никого не встретил. Почему так? Очень просто, сказал кощей. Ты в лесу когда-нибудь был в обычном лесу, где елки, березки и всякая земляника? Конечно. кивнул Потапов у нас лес прямо вокруг города и что много ты встречал там волков оленей лисиц зайцев хмм ни одного два раза белку видел так они и в городе у нас бегают вот видишь звери живут без рекламы кроме того много зверья в один лес не поместится Поздней леса, недоделанные листья у многих голосеменных типа гинкго. А у остальных иголки, сочных плодов и питательных злаков нет вообще. Папоротники жёсткие, а хвощами только пригоревшие кастрюли чистить. А не как наш дак, большому количеству зверей еды не хватит. По научному называется сниженная продуктивность мезозойского леса. На самом деле она не очень сниженная, а вполне нормальная. Но динозавры друг на дружке не сидят и в очередь за травинкой не выстраиваются. Теперь понятно, протянул Потапов. Вы тут здорово все знаете. Вы тоже на курорт. Гастрит лечите. Потапов знал, что курорт ни при чем, но хитро сделал вид, что не знает. Да нет, какой гастрит! Я здоровка коллозавр. Работаю я тут на пять лет контракт подписал. Следить за магнитной установкой М сто тридцать пять Дельта. Я ее зову Магда. потому что она магнитная. Ещё год остался. Эх, это была обширная программа, а магнитную установку устроили для обеспечения широкого прохода наших сотрудников на территорию юрского периода. Вот, дрон над тобой висит. Это тоже наш, для передачи информации. Тут всё наше было, но что-то пошло не так. каналы, по которым проходили наши, закрылись, а меня оставили. Вас забыли на посту, посочувствовал Потапов. Надеюсь, не забыли, грустно улыбнулся Кощей. Немножко тревожно, да. И магда моя стал работать неправильно. Она была направлена в наше время, в далёкое будущее на 150 миллионов лет вперёд от юрского периода. Но после закрытия каналов напряжение в сети упало, мощность снизилась, и магнитная установка еле-еле фурычит на 80-90 миллионов лет. Е2 достигая рубежа 66 миллионов лет это конец мелового периода. Судя по графикам, она что-то сдвинула там в небе того времени, которое будет 66 млн лет назад от нашего времени. Магда, видимо, меняет магнитные поля небесных тел. Она не была на это запрограммирована. Она на Земле должна была работать, но калибровка нарушилась. А я, техник, я не инженер даже, не могу это наладить. и неудивлюсь, если моя магда притянет из космоса какую-нибудь дрянь типа астероида или кометы, и как жахнет её об землю в конце мелового периода. И Кощей засмеялся, а Потапов понял, что это как раз та катастрофа, о которой предупреждал белый мудрец. Ещё колбасы хочешь? ласково спросил Кощей. Нет, спасибо. А-а А надо же ее выключить в вашу магнитную установку, чтобы не притягивал астероид. А я не умею. Весело сказал Кощей. Возможно, она выключится при отключении всего питания. Там есть такая кнопка. Но может и взорваться. Тогда надо взорвать. Ага, шустрый какой! Эта штука кучу миллиардов денег стоит. Нельзя. И если её отключить, кто мне будет зарплату платить? Пока установка работает, мне платят. Каждый день деньги в банк переводят, и немалые. Ещё год остался. Ну, все же погибнут. Подумаешь, это ещё не скоро будет. Мы не доживём или наоборот переживём, если обратно вернёмся. К тому же, людей тут нет, одни динозаврики безмозглые, если и помрут, не велика потеря. Потапов замолчал. Он не знал, что делать. Переубедить Кощея не удастся, а сам он, Потапов, уничтожить установку не сможет, он даже не знает, где она. Послышался шорох. "Гага", заявился, сказал кому-то обернувшийся Кощей. Это называется ты меня охраняешь? А вдруг наш трёхголовый гость замыслил бы убить меня и взорвать Макду, а ты шляешься не весть где. Потапов тоже обернулся и обомлел. В дверь вошёл большой хищный динозавр, явно опасный, даже и в книжку смотреть не нужно. А если бы посмотрел, то помощной морде с крепкими челюстями надглазничным рожком и мелким костистым чешуйкам вдоль спины опознал бы цирата завра. Видишь, какой у меня домашний питомец, похвастался Кощей и почесал чудовищу в шейку. Он молодой ещё, не крупный. Я его совсем мелким отбил у стаи дринкеров. Это здесь не мелкие хищники. Вылечил, выдрессировал. Он всё понимает. Пушок, голос Царатазавр глухо рыкнул. Короткий утробный звук было сложно с чем-то сравнить. Молодец, малыш. Пушок, дай лапку. Царатазавр протянул кощею небольшую переднюю лапу с когтями. Умница моя, милашка. Он такой добрый и предан мне безмерно. Опять же, с питанием проблем нет. На мои концентраты не претендует. По утрам бегает в соседний лесочек и ест, кого ему надо. Он очень страшный, искренне сказал Потапов. А какие зубы! Хорошие зубы, никакого кариеса. Вот захочет кто-нибудь отключить установку. А пушок со своими зубами-то вот как-то вот, посмеиваясь, объяснил Кощей. И всё, проблема решена. Одно плохо, блохи его мучают. У них тут в юрском периоде такие блохи, страшный сон, а не блохи, больше двух сантиметров длиной. Вроде и шерстинок на пушке немного, а им хватает. Я в детстве мечтал о собачке. Вот бы кто мне тогда сказал, что я заведу себе блохастого динозавра. Я его обрабатываю технической жидкостью для снятия ржавчины. Ты наелся трехголовой. На обед я тебе супчик сварю, полезный супчик, протертый суп пюре с шампиньонами, концентрат номер триста девятнадцать б. Сейчас поставлю на плиту, пусть варится. А я тебя дальше развлекать буду. Я рад гостю, мне скучно одному. А если тебе у меня понравится, ты глядишь навсегда останешься, хотя бы на год, пока мой контракт не кончится. Тут поначалу довольно интересно. Хочешь посмотреть магнитную установку? Хочу, согласился Потапов. Я ещё в жизни ни одной магнитной установки не видел, только магнитики на холодильнике. Считай, зря жизнь прожил, усмехнулся Кощей, заливая водой концентрат. Сейчас это прокипит, и будет тебе диетический супчик. А мы пока поглядим на главные достопримечательности здешнего края. Пушок за мной. Он тоже с нами пойдёт, огорчился Потапов. А как же? Мне без него скучно. Кощей поставил регулятор на плите на цифру 5, и они пошли в третье строение. Вася летал над Потаповым и тревожно чирикал. То ли Пушок ему не нравился, то ли идея осмотра магнитной установки. Гошей не обращая внимания на Васю, набрал код на двери, потом приложил глаз к сканеру сетчатки, дверь медленно отъехала в сторону. Они зашли в пустое помещение, спустились на несколько ступенек, свет зажёгся автоматически от фотоэлемента. На стене висели таблички: "Не курить", "Огня опасно" и ещё какой-то незнакомый потапову знак. под ним светилась красная кнопка Вот вниз смотри, сказал Кощей в шахту. Потапав, понял, почему Дор говорил, что чёрная башня торчит вниз, в землю. Действительно, круглое жерло шахты уходило вниз, и там тускло поблёскивал какой-то механизм. Интересно. сказал Потапов. Но непонятно. А красная кнопка зачем? Царатазавр зарычал. Про то тебе знать не обязательно, любознательный ты наш, сказал Кощей неприятным тоном. Кто слишком интересуется, тот отправляется вниз в шахту и отнюдь не по ступенькам, и там уже выясняет всё, что ему любопытно. Были прецеденты. И засмеялся. Пота повстала жутко. Ты не думай, что я такой наивный, что показываю секретный объект всем подряд, примерительно сказал Кощей. Тут поблизости живёт один тип альбинос. Он считается у аборигенов мудрецом и провидцем. Так вот, он предсказал, что моя Магда простоит целую вечность. Если только её не подожжёт некто пушистый. Я, конечно, не суеверный, но бережёного Бог бережёт. Ты напрочь не пушистый, поэтому я тебя не опасаюсь. Белый мудрец специально не сказал мне об этом своём предсказании, потому что знал, что у меня ничего не получится. Я же не пушистый, понял Потапов. Если бы я знал, я бы не пошёл. Эх, я дубина. Хлопнул себя по лбу кощей. Суп, наверное, уже выкипел. 2 минуты без меня постой. Я выключу и вернусь. Пушок, сторожи. И выскочил за дверь. Потапов подумал, что предсказание предсказание, но попробовать стоит. Он бросился к красной кнопке, но не успел. Цырата Завр схватил его за ногу и потянул. Потапов повис над шахтой вниз головой. Ещё мгновение, и пушок разожмёт челюсти, и Потапов полетит вниз, в бездну, и всё будет кончено. Потапов закричал. Синенькая пластмассовая зажигалка, проглоченная Потаповым вместе с пирожным, выскользнула из желудка по пищеводу, из пищевода в рот и выпала из открытого рта. Она горела не ярко, Она не потухла вопреки всем законам физики. Она и в животе у Потапова немножко горела, поэтому он и ощущал жжение, а гастрит ни при чем. Это абсолютно невозможно, но зажигалка была очень качественная. А что такого? Если возможно машина времени, то возможно и горящая в желудке зажигалка? Вероятности примерно одинаковые. Зажигалка долетела до конца шахты. Там что-то слегка грохнуло. Потом посильнее пушок отскочил от отверстия шахты, разжал челюсти и выбежал наружу. Потапов, выпал из орта пушка на лестницу, стукнулся коленкой и тоже решил не задерживаться. Из отверстия шахты полыхнуло жаром. "Спасайся!" закричал Потапов в пушку. "Сейчас рванёт!" "А зведаю!" отозвался пушок. И оно рвануло. Всё полетело в разные стороны, в том числе Потапов, Вася, Пушок и Кощей, не успевший попробовать суп. Пожалуй, я увольняюсь, пробормотал Кощей, летя над побережьем с поварёшкой в руке и дёргая за кольцо мини-парашюта, который он всегда носил с собой на всякий случай. Раздалось жуткое шипение и пар Сокрыл от несуществующих зрителей картину разваливающейся черной горы. За несколько километров до этих событий уже знакомый нам арниталест неодобрительно посмотрел на черную тучу странной формы, вставшую на горизонте. А с глаголе Давича, трехголовый плохая примета. Погода окончательно испортилась. А в это время отрывки из незастенографированного секретного заседания очень секретной организации. А что собственно говоря случилось? Последняя информация от дрона номер 16 какая-то невнятная: взрыв, клубы пара, вероятно, авария. Надо бы разблокировать временные каналы и попробовать починить, но как это сделать в тайне от международных наблюдателей? И, кажется, у нас там кто-то был при станции, желательно его эвакуировать, если уцелел, хотя это не обязательно. Агент-турист тоже погиб? Информации по туристу нет. Если он как-то связан с взрывом объекта М135 Дельта, то дрон номер 16 должен был ликвидировать его. Возможно, он это и сделал. Ну что ж, потери неизбежны при нашей профессии. Закройте его досье в связи с вечным бытием. В конце концов, он сам выбрал себе такую работу. Он не выбирал. Это неважно. Операция Рембрандт закрыта. Трембрит, взорвался. Ха -ха -ха. Это жотка. Господин генерал.